Глава девятая. Англия, 1820 год. В сгущавшихся сумерках великолепного сентябрьского дня Уитни вглядывалась в проплывающий за окном до да боли знакомый пейзаж. До дома оставалось всего несколько миль. Дядя Эдвард настоял на том, чтобы леди Энн и Уитни путешествовали Со всеми возможными удобствами и потому, кроме двух дорожных экипажей, в которых ехали дамы и их горничные, их сопровождали еще два, нагруженные сундуками и чемоданами. Помимо четырех кучеров и четырех фарейтеров, их сопровождал эскорт из шести всадников, трое скакали впереди и трое сзади. Все вместе составляло достаточно живописный караван, и Уитни желала лишь одного — чтобы Пол видел, какая роскошь ее окружает. Дарме скачнуло, когда они свернули на подъездную аллею ведущую к дому. Витни трясущимися руками натянула сиреневые перчатки, чтобы выглядеть самым совершенным образом при встрече с отцом. — Нервничаешь, — Улыбнулась Сен, наблюдая за племянницей. — Да, как я выгляжу? Леди Энн окинула девушку оценивающим взглядом. Тяжелый узел волос, скрепленный заколкой тонкой филигранной работы, сияющая личка. Модный сиреневый дорожный костюм. Превосходно! Она тоже надела перчатки, поскольку волновалась не меньше Уитни. На тот случай, если Мартин Стоун начнет возражать против ее приезда, Эдвард решил, что самым лучшим для Эн будет явиться неожиданно, не оставив Мартину иного выбора, кроме как сделать хорошую мину при плохой игре. Тогда Эн сразу же согласилась с мужем, но... По мере приближения встречи с Мартином, сердце ее замирало при мысли, что она может оказаться нежеланной гостьей. Экипажи остановились перед широкими ступеньками крыльца. Лакей отворил дверцу и опустил подножки кареты. Женщины молча наблюдали, как Мартин медленно идет им навстречу. Уитни подобрала юбки, готовясь спуститься, и, улыбнувшись, Взглянула на тетю, та, все еще сидя в карете, с волнением наблюдала, как Мартин приблизился к элегантной красавице, ослепительно улыбавшись ему. — Дитя мое, ты стала еще выше. — Сухо! И как-то смущенно обратился он к дочери, которую не видел более четырех лет. — Либо ты прав, папа, торжественно парировала Уитни, либо ты просто врос в землю. Сдавленный смех выдал присутствие леди Энн. Она нерешительно вышла из кареты, чтобы приветствовать хозяина. Она не ожидала особенно сердечного приема. Мартин никогда не отличался гостеприимством, но не предполагала, что он уставится на нее словно на привидение, а... На его лице сменяли друг друга самые различные выражения. От потрясения, то тревоги и, наконец, раздражения. «С вашей стороны очень мило проводить вид домой», — наконец выдавил он. «Когда вы собираетесь уезжать?» «Тетя Энн решила остаться со мной». — На два-три месяца, пока я не привыкну к дому, — вмешалась Уитни. — Она сама доброта, не правда ли? — Да. — Конечно, — согласился Мартин, едва сдерживая гнев. — Почему бы вам обеим не отдохнуть перед ужином или проследить за раскладкой вещей? Или мне мне необходимо написать письмо. Увидимся позднее. И он устремился к дому. Уитни испытывала стыд из-за приема, оказанного отцом тетки, и в то же время ощущала ностальгическую радость при мысли о том, что наконец вернулась домой. Поднимаясь по ступенькам, она оглядывала старый дом с его стенами, облицованными золотистыми от старости дубовыми панелями, увешанными английскими пейзажами и портретами предков. Ее любимая картина, изображавшая живописную сцену охоты на фоне холодного утреннего тумана, по-прежнему красовалась на почетном месте между парой подсвечников в стиле Чиппендейл. Казалось, все было тем же самым и одновременно совершенно иным. Слуг суетилось, по крайней мере, втрое больше, чем раньше, и весь дом сиял уютом, И чистотой. Каждый дюйм паркетного пола, каждый кусочек панели переливали с лаком. Подсвечники, украшавшие холл, блестели, ковры сверкали навязной. Остановившись на пороге своей старой спальни, Уитни почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. В ее отсутствие комната была полностью обставлена заново. Улыбаясь от удовольствия, девушка оглядывала балдахин и покрывала из атласа цвета слоновой кости с золотым и светло-оранжевым узором. «Клариса! Ну не чудесно ли?» — окликнула она горничную, но полная седовласая женщина была слишком занята, давая указания лакеям, вносившим сундуки. Уитни была настолько возбуждена, что и не думала отдыхать, и потому стала помогать Кларисе и еще одной горничной распаковывать вещи. К ужину она уже успела принять ванну и переодеться. Горничные развесили платье. Уитни отправилась в комнату тетки. Большие покои для гостей, которых перемены не коснулись, выглядели убого по сравнению с остальными комнатами. Уитни начала извиняться перед тетей за грубый прием отца, но тетя эн с понимающей улыбкой остановила ее. «Это не важно, дорогая», — покачала она головой, и, взяв под руку Уитни, направилась вниз. Отец уже поджидал в столовой, и Уитни рассеянно отметила, что на стульях новая обивка из розового пархата в тон гардинам, подхваченным тяжелыми золотыми шнурами, Два лакея в безукоризненных ливреях вытянули сокола буфета, а еще один вкатил серебряную тележку, нагруженную блюдами под крышками. — В доме, кажется, много новых слуг, — заметила Уитни отцу, пока тот вежливо усаживал леди Энн. — Давно пора было их нанять, — резко ответил он. — Последнее время этот дом выглядел настоящей лачугой. Минуло четыре года с той поры, как кто-то разговаривал с Уитни подобным тоном, и девушка в недоумении уставилась на отца. И именно в эту минуту тонкий солнечный луч, протянувшись из окна, упал на фигуру Мартина, и Уитни ошеломленно поняла, что в ее отсутствии он совершенно посидел. Лоб прочертили глубокие морщины отметившие также уголки рта и глаз. Он выглядел так, словно за это время составился на десяток лет, и у девушки внезапно защемило сердце. «Что ты уставилась на меня?» раздраженно бросил он. Раньше отец тоже всегда был нетерпим к ней, но тогда, по крайней мере, у него имелись на это причины, Теперь же, вернувшись домой, она вовсе не желала, чтобы между ними вновь возникла старая неприязнь. — Я заметила, что твои волосы побелели, — мягко пояснила она. — Это так удивительно! — отпарировал Мартин. Уже менее раздраженно Уитни улыбнулась ему очень осторожно. И только сейчас до нее дошло, что раньше она вообще никогда не улыбалась отцу. «Да», — блеснула она глазами, — «если уж ты не посидел из-за меня, странно, что время могло сотворить с тобой такое». Отец испуганно встрепенулся, но все-таки, казалось, немного повеселев заметил, «Надеюсь, ты знаешь, что твоя подруга Эмили успела найти себе мужа?» И, дождавшись, Кивка Уитни добавил, «Она выезжала в свет целых три сезона, и ее отец как-то даже сказал, что отчаялся увидеть ее удачно пристроенной. Теперь же об этой свадьбе только и толкуют по всей округе». Он окинул леди Энн обвиняющим взглядом, словно она была виновата в том, что Уитни до сих пор не замужем. Леди Энн негодующе выпрямилась, и Уитни поспешно попыталась смягчить атмосферу. «Надеюсь, ты не отчаялся увидеть меня удачно пристроенной?» «Отчаялся», — без обиняков заявил отец. Гордость требовала, чтобы Уитни поведала ему о десятках самых выгодных предложений руки и сердца, разум же предупреждал, что отец взорвется, узнав о том, что дядя Эдвард, не посоветовавшись с ним, отверг всех претендентов. Почему отец так холоден и груб? не тяжело вздохнула. Может ли она надеяться когда-нибудь разрушить этот непреступный барьер, всегда стоявший между ними, поставив чашку, она тепло, заговорщически улыбнулась отцу и небрежно бросила: если это поможет немного смягчить горечь по поводу того, что на твоих руках осталась незамужняя старая дева, тетя Н и я. Могли бы распустить слух, что я отказалась стать женой двух баронетов, графа, герцога и князя. — Это правда, мадам? — рявкнул Мартин тетя Н. – Почему мне об этом не сообщили? — Конечно, неправда, — вмешалась Витни, пытаясь сохранить улыбку, словно приклеенную к губам. — Я встретила только одного герцога и одного самозванца, и обоих возненавидела. Кроме того, я познакомилась с русским князем, но он уже был помолвлен и сомневаюсь, чтобы невеста отказалась от него лишь ради того, чтобы я смогла перещеголять Эмили. Несколько мгновений отец пристально смотрел на нее, потом хмуро буркнул. «Завтра вечером я устраиваю небольшую вечеринку в честь твоего приезда» вид не почувствовала, как на душе стало теплее, и не расстроилась, даже когда он раздраженно заметил: по правде говоря, это не маленькая вечеринка, а настоящее чёртово сборище, куда потребовалось пригласить всех диков, Тома, В Гарри на пятнадцать миль в окрестности, оркестр, танцы и тому подобная чепуха.